Значение этой перемены Нити церковной жизни, далеко расходившиеся от митрополичьи и кафедры по русской земле, притягивали теперь ее части к Москве, а богатые материальные средства, которыми располагала тогда русская церковь, стали стекаться в Москву, содействуя ее обогащению. Еще важнее было нравственное впечатление – произведенные этим перемещением митрополичьи кафедры на население Северной Руси. Здесь с большим доверием стали относиться к московскому князю, полагая, что все его действия совершаются с благословения Верховного Святителя Русской Церкви. След этого впечатления заметен в рассказе летописца. Повествуя о перенесении кафедры из Владимира в Москву, Этот летописец замечает, «Иным же князем многим немного сладостно бе, Ежеград, Москва, митрополита и мяше, в себе живуща». Еще ярче выступает это нравственно-церковное впечатление в памятниках позднейшего времени. Митрополит Пётр умер страдальцем за русскую землю путешествовал в Орду ходатайствовать за свою паству, много труда понес в своих заботах о посомах. Церковь русская причислила его к сонму святых предстателей русской земли, и русские люди клялись его именем уже в XIV веке. Жизнь этого святителя описана его другом и современником ростовским епископом Прохором. Этот биограф кратко и просто рассказывает о том, как скончался в Москве святой Петр в отсутствии князя Ивана Калиты. В конце 14 или в начале 15 века один из преемников святого Петра, серб Киприан, написал более витиеватые жизнеописания святителя. Здесь встречаем уже другое описание его кончины. «Святой Петр умирает в присутствии Ивана Калиты» увещевает князя достроить основанный ими обоими соборный храм Успения Божией Матери, и при этом святитель изрекает князю такое пророчество. «Если, сын, меня послушаешь, и храм Богородицы воздвигнешь, и меня успокоишь в своем городе, то и сам прославишься более других князей» и прославятся сыны и внуки твои, и город этот славен будет среди всех городов русских, и святители станут жить в нем, взойдут руки его на плеча врагов его, да и кости мои в нем положены будут. Очевидно, Киприан заимствовал эту подробность неизвестную Прохору из народного сказания, успевшего сложиться под влиянием событий XIV века. Русское церковное общество стало сочувственно относиться к князю, действовавшему об руку с высшим пастырем русской церкви. Это сочувствие церковного общества, может быть, всего более помогло московскому князю укрепить за собою национальное и нравственное значение в Северной Руси.